Глава 32. Эпиграф. «Она на добе сидя глядела на звезду, Галдели панкахи кругом, красиво на беду». Эдвард Лир. Камербанд. Индийская поэма. Прежде чем открыть двери, они отправили остальных наверх. Летти пришла не для того, чтобы разговаривать со всеми. В таком случае на переговоры не отправили бы студентку. Это было личное. Летти пришла объясниться. «Впустите ее», — сказал Робин Эйбелу. «Простите?» «Она пришла поговорить. Скажите своим людям, чтобы ее пропустили». Эйбел что-то шепнул своему помощнику, и тот побежал по лужайке к баррикаде. Два человека вскарабкались по ней и наклонились. Мгновение спустя Летти подняли наверх, а потом без лишних церемоний опустили с другой стороны. Сутулившись, она пересекла лужайку, волоча за собой флаг, и не подняла головы, пока не добралась до крыльца. «Здравствуй, Летти», — сказала Виктуар. «Здравствуй», — пробормотала Летти. «Спасибо, что согласились со мной встретиться». Выглядела она жалко. Она явно не спала, одежда была грязной и мятой, щеки запали, глаза покраснели, а веки опухли от слез. Она съежилась, словно ждала удара, и вся как будто уменьшилась. И, несмотря ни на что, Робину хотелось только одного — обнять ее. Этот порыв его удивил. Пока она приближалась к Вавилону, Робин размышлял о том, не убить ли ее, если бы только он не обрек тем самым всех остальных, если бы только мог отдать взамен только свою жизнь. Но теперь было слишком тяжело смотреть на нее и не видеть друга. Как можно любить того, кто причинил такую боль? Вблизи, глядя ей в глаза, он с трудом верил, что Летти, их Летти, совершила то, что совершила. Она выглядела убитой горем, такой уязвимой, сломленной героиней из ужасной сказки. Но он напомнил себе, что именно этот образ и эксплуатировала Летти. В этой стороне ее лицо и цвет кожи вызывали сочувствие. Что бы ни случилось, только Летти, выйдя отсюда, будет выглядеть невиновной. Он мотнул головой на флаг. «Ты здесь, чтобы сдаться?» «Чтобы вести переговоры», — ответила она, — «только и всего». «Тогда входи», — сказала Виктуар. Летти переступила через порог, дверь за ней захлопнулась. На мгновение все трое уставились друг на друга. Они в неуверенности застыли посреди вестибюля несимметричным треугольником. Как это было неправильно! Их всегда было четверо, всегда две пары, ровное число. И Робин остро ощутил отсутствие Рами. Без него они не были собой, без его смеха, остроумия, склонности внезапно менять тему разговора, от чего остальным приходилось соображать быстрее. Они больше не были сплоченным курсом, лишь следом в фарватере. «Почему?» — ровным голосом, без модуляции спросила Виктуар. Летти слегка съежилась, совсем чуть-чуть. «Мне пришлось», — без колебаний ответила она, подняв подбородок. «Ты знаешь, что по-другому я не могла». «Нет, не знаю», — сказала Виктуар. «Я не могла предать свою страну». «Ты не должна была предавать нас». «Вы попали в сети жестокой преступной организации», произнесла Летти так гладко, будто долго репетировала. «И как бы я ни притворялась, будто согласна с вами, как бы вам ни подыгрывала, я понимала, что нам не выбраться из этой передряги живыми». Она и правда так считает? Вот такими она представляет их себе? Робин не мог поверить, что она произносит эти слова. «Та самая девушка, которая когда-то... засиживалась с ними допоздна и хохотала до боли в ребрах. В китайском есть иероглиф, показывающий, насколько болезненными могут быть простые слова. «ЦИ» им обозначают шипы, уколы и критику. Такой многозначный иероглиф. Во фразах Циен, «ЦИЮЙ» он превращается в колючие болезненные слова, но может означать и «побуждать», а еще «убивать». «Тогда почему ты здесь?» — спросил Робин. «Парламент больше не выдержит?» «Ох, Робин!» — с жалостью посмотрела на него Летти. «Вы должны сдаться!» «Боюсь, переговоры так не ведутся, Летти!» «Я серьезно! Я пытаюсь вас предупредить! Меня не хотели сюда пускать, но я упросила, написала отцу, подергала за все ниточки!» «О чем предупредить?» — спросила Виктуар. На рассвете башню возьмут штурмом. Сопротивление будет подавлено оружием. Ожидание окончено. Все окончено. Робин скрестил руки на груди. Что ж, тогда пусть попробуют вернуть себе город. Но в этом-то все и дело, сказала Летти. Они сдерживались, рассчитывая выманить вас, моря голодом. Никто не желает вашей смерти. Хотите верьте, хотите нет, но им не нравится стрелять в ученых. Вы приносите пользу, это так. Но страна больше не может это выносить. Терпение правительства лопнуло. «В таком случае логично было бы согласиться на наши требования», сказала Виктуар. «Но они не могут. И просто разрушат собственный город? Думаете, парламенту есть дело до того, что вы уничтожите?» нетерпеливо заявила Летти. «Этих людей не волнует, что вы сделаете с Оксфордом или Лондоном. Когда погасли фонари, они смеялись. Когда рухнул мост, они тоже смеялись. Эти люди хотят уничтожить город. Они считают, что он и так уже стал слишком огромным. В нем больше убогих трущоб, чем цивилизованных районов. И вы сами знаете, что больше всего пострадают бедные. Богатые могут уехать за город и остаться до весны в своих летних поместьях с чистым воздухом и чистой водой, а бедные будут умирать. Послушайте. «Людей, которые управляют страной, больше заботит гордость Британской империи, чем легкие неудобства, и они скорее позволят разрушить город, чем подчиняться требованиям тех, кого считают горсткой балаболов». «Назови уж нас, как на самом деле собиралась, сказала Виктор. «Чужаков». «Вот она, ваша хваленая гордость», — сказал Робин. «Да, я с этим выросла. Я знаю, что это у нас в крови, уж поверьте. Вы и понятия не имеете, сколько крови они готовы пролить ради своей гордости. Эти люди позволили, чтобы упал Вестминстерский мост. Какие еще угрозы у вас остались?» Робин и Виктуар молчали. Вестминстерский мост был их козырем. Теперь крыть нечем. «Так значит, ты хочешь уговорить нас пойти на смерть?» Наконец заговорила Виктуар. «Нет», — возразила Летти, — «я хочу вас спасти». Она заморгала, и внезапно ее лицо прочертили две тонкие полоски слез. Это не было притворством. Они знали, что Летти не умеет играть. Она и правда была безутешна, по-настоящему. Она любила их, в этом Робин не сомневался. По крайней мере, верила, что любит. Она хотела, чтобы они остались целы и невредимы. Только по ее версии, успешный выход из положения заключался в том, чтобы посадить их за решетку. «Я ничего этого не хотела», — сказала она. «Просто хотела вернуть все как раньше, когда у нас было общее будущее». Робин едва не рассмеялся. «И как ты себе это представляла?» — тихо спросил он. «Что мы будем вместе есть лимонное печенье, когда эта страна объявит войну нашей Родине?» «Ваша Родина уже не там», — возразила Летти. «Уже нет». «Неправда», — отрезала Виктуар. «Ведь мы никогда не станем британцами. Ты до сих пор не поняла? Эта дверь для нас закрыта. Мы чужаки, потому что Британия поставила на нас такое клеймо. И пока нас наказывают за связь с Родиной, мы будем ее защищать». «Нет, Летти, только ты можешь лелеять эту фантазию. Но не мы». Лицо Летти напряглось. Перемирие закончилось. Снова выросли стены. Они напомнили Летти, почему она их бросила, и что она никогда по-настоящему не была одной из них. А если Летти куда-то не впускали, она готова была стереть это место с лица земли. Вы понимаете, что если я выйду отсюда, не получив вашего согласия, войска придут вас убивать? Это вряд ли. Виктуар посмотрела на Робина, словно ожидая подтверждения. «Весь смысл забастовки в том, что мы нужны правительству». «Прошу вас, поймите», — твердо сказала Летти. «Вы устраиваете слишком много проблем. Что ж, в конечном счете вас можно заменить. Всех. Потерять вас неприятно, но не более. Ведь империя — это нечто большее, чем кучка ученых, и она мыслит не сегодняшним моментом». Она пытается достичь того, чего не удавалось ни одной цивилизации в истории. И ваша смерть будет означать лишь временную заминку. Ничего страшного. Британия подготовит новых переводчиков». «Нет», — заявил Робин, — «после этого никто не будет работать на Британию». Летти усмехнулась. «Конечно будет. Мы ведь прекрасно знали, на что они способны, верно? Нам рассказали в первый же день. И нам все равно здесь нравилось». Они всегда найдут новых переводчиков и заново откроют то, что утратили, и будут просто двигаться дальше, потому что никто не сможет их остановить. Она схватила Робина за руку, так внезапно, что от потрясения он даже не успел отдернуть руку. Кожа Летти была ледяной, и она сжимала его руку с такой силой, что могла сломать пальцы. Мертвым ты ничего не изменишь, птах! Он резко выдернул руку. Не называй меня так! Летти сделала вид, что не слышала, не забывая своей конечной цели. Если ты хочешь исправить империю, лучше всего работать изнутри. «Как ты?» — спросил Робин. «Как Стерлинг Джонс?» «Нас, по крайней мере, не разыскивает полиция. У нас есть свобода действий». «Ты думаешь, Летти, что это государство когда-нибудь изменится? В смысле, ты когда-нибудь задумывалась, что будет, если вы победите?» Она пожала плечами. «Мы победим быстро и безболезненно, а после этого получим все серебро в мире». «И что дальше? Механизмы станут еще быстрее, заработки упадут, неравенство увеличится, бедных станет больше. Случится все то, что предсказывал Энтони, непосильная цена за роскошь. И что тогда?» «Полагаю, будем решать проблемы по мере поступления?» Летти усмехнулась. «Как и всегда». «Нет», — сказал Робин, — «тут не найти решения. Вы мчитесь на поезде, с которого невозможно спрыгнуть. Разве ты не понимаешь? Это не может закончиться хорошо ни для кого, а мы сделаем свободными и всех вас. Или поезд будет набирать скорость, мчаться мимо всех остальных, а мы останемся в нем». С этим бесполезно было спорить. Но, по правде говоря, с Летти всегда было бесполезно спорить. «Ради чего все это?» — сказала Летти. «Все эти трупы на улицах? Чтобы доказать свою точку зрения? Идеологическая праведность — это прекрасно, но ради бога, Робин, ты позволяешь людям умирать за дело, которое неизбежно потерпит неудачу». «Ведь вы потерпите неудачу», — беззлобно продолжила она. «Вас слишком мало. У вас нет общественной поддержки, нет голосов в парламенте, нет силы». Вы не понимаете, насколько решительно империя настроена вернуть себе серебро. Думаете, вы готовы принести жертву? Правительство пойдет на что угодно, лишь бы выкурить вас отсюда. Конечно, всех вас не убьют, только некоторых. Остальных посадят в тюрьму, и забастовка на этом закончится. Признайтесь, если вы увидите смерть своих друзей, если к вашей голове приставят дуло пистолета, разве вы не вернетесь к работе? Профессора Чакраварти уже арестовали и будут пытать его, пока он не согласится сотрудничать. Ну давайте, скажите, сколько человек в этой башне будут стойко придерживаться своих принципов, когда дойдет до драки? — Мы не такие бесхребетные, как ты, — отрезала Виктуар. — Они ведь здесь, так? Они с нами. — Я снова задам вопрос. Сколько, по-вашему, это продлится? — «Вы пока никого не потеряли. А что будет, когда падет первый революционер? Когда к их головам приставят оружие?» Виктуар указала ей на дверь. «Вон отсюда! Я пытаюсь вас спасти!» — не унималась Летти. «Я ваша последняя надежда на спасение. Сдайтесь, выходите добровольно и помогите с восстановлением разрушенного!» Вы недолго пробудете в тюрьме, вы нужны им, как сами и сказали, и очень скоро вернетесь в Вавилон. Будете заниматься работой, о которой всегда мечтали. Лучше и быть не может. Вот и все, что я хотела сказать. Примите это предложение или умрете. Тогда мы лучше умрем, чуть не произнес Робин, но осекся. Он не мог приговорить к смерти всех, кто оставался наверху. И Летти это понимала. Она победила. У них не осталось аргументов. Она загнала их в угол, все предусмотрела, а у них больше не было козырей в рукаве. Вестминстерский мост рухнул. Какие еще угрозы у них остались? Робину было ненавистно это произносить. Звучало как поражение, как будто он преклонил колени. «Мы не можем решать за всех». Летти улыбнулась. «Тогда соберите их». Проголосуйте и придите к согласию. У вас же демократия. Она положила белый флаг на стол. Но к рассвету у вас должен быть ответ. Она развернулась и пошла к двери. Робин бросился вслед. Подожди, Летти. Она помедлила, положив руку на дверь. Почему Рами? Спросил он. Она замерла. Под лунным светом ее щеки сияли, как белый мрамор статуи. Именно такой Робин всегда ее видел холодный, бесстрастный, лишенный всего, что делало ее живым существом, которое дышит, любит и испытывает боль. Ты прицелилась и спустила курок, и выстрел был чертовски метким летти. Почему Рами? Что он тебе сделал? Робин и сам это знал, они оба знали ответ на этот вопрос. Но Робин хотел услышать от нее. Хотел убедиться, Летти понимает, что он тоже это знает. Хотел освежить воспоминания, потому что видел боль в глазах Летти, и она этого заслуживала. Летти долго смотрела на него, она не шевелилась, не считая поднимавшейся от учащенного дыхания груди. А когда заговорила, голос звучал холодно и звонко. «Я не целилась», — сказала Летти. И потому как она прищурилась и четко произносила слова, Будто бросала кинжалы. Рубин понял, что будет дальше. Она бросила ему в лицо его же слова. Я вообще не задумывалась. Я запаниковала и убила его. Убить не так-то просто. А оказалось, проще простого. Она бросила на него презрительный взгляд. Разве не поэтому мы оказались здесь? «Мы тебя любили», — прошептала Виктуар. «Готовы были умереть за тебя, Летти?» Летти не ответила. Она развернулась, резко открыла дверь и вышла в ночь. Дверь захлопнулась, и наступила тишина. Они не готовы были подняться наверх с новостями, не знали, как их преподнести. «Думаешь, она правда так считает?» Наконец произнес Робин. «Совершенно точно. Даже не поморщилась. И мы позволим ей победить?» «А как мы можем это предотвратить?» спросила Виктуар. Между ними повисла напряженная тишина. Робин знал ответ, только не понимал, как его произнести. Виктуар знала обо всем, что у него на душе, кроме этого. У Робина был только единственный секрет от нее. Частично потому, что он не хотел перекладывать эту ношу на ее плечи, но еще он боялся ее реакции. Она прищурилась, «Робин, мы уничтожим башню», — сказал он, — «и себя вместе с ней». Она даже не вздрогнула, лишь как будто расслабилась, словно дождалась подтверждения. Видимо, ему не удалось скрыть свои мысли. «Это невозможно. И есть способ». Робин намеренно интерпретировал ее слова неверно, как будто проблема только в способе. «Сама зная, что есть». Нам показали с самого начала. Виктуар застыла. Робин знал, о чем она думает. О вибрирующей пластине в руках профессора Плейфера, словно вопящей от боли, разлетающейся на тысячу острых сверкающих осколков. Умножить этот эффект во много раз вместо пластины — башня, страна. «Цепная реакция», — прошептал он. «Она сама доведет задачу до конца. Помнишь? Плейфер показал, как это происходит. Эффект перекидывается на другие пластины и не прекращается, пока не сделает все серебро непригодным. Сколько серебра находится в Вавилоне? Когда все закончится, оно станет бесполезным. Тогда переводчики уже не пригодятся. Библиотека исчезнет, грамматики исчезнут, а также резонансные стержни и все серебро. «И давно ты это задумал?» — спросила Виктор. «С самого начала», — ответил он. «Ненавижу тебя. Только так мы можем победить. Это самоубийственный план», — сердито сказала она. «И не говори мне, что это не так. Именно этого ты и хочешь. Всегда хотел». «Да, именно так». Но как объяснить, какое бремя давит ему на грудь настолько сильно, что невозможно дышать? «Думаю, после Рами и Гриффина...» «Нет, после Кантона я...» Он сглотнул... я почувствовал что не имею права не говори так но это правда они были лучше нас и они погибли робин так нельзя а что мне делать я жил непредначертанной мне жизнью у меня было то чего нет у миллионов других людей вокруг столько страданий виктуар, а я только пил шампанское не смей она подняла руку как будто хотела дать ему пощечину. «Не говори мне, что ты просто хрупкий ученый, который не может вынести груза мировых страданий, и стоило тебе их заметить. Это полная чушь, Робин. Ты не какой-нибудь фронтоватый дэнди, который падает в обморок при первом упоминании о страданиях. Знаешь, каковы подобные люди? Они трусы, романтики, идиоты. И никогда даже не пытались изменить мир, который их так расстраивал. Прятались, потому что чувствовали себя виноватыми». «Виноватыми», — повторил он. Я чувствую себя виноватым, именно так. Рами однажды сказал, что я не хочу поступать правильно, а лишь пытаюсь найти легкий путь. И он был прав, яростно заявила Виктуар. Это трусость, ты сам знаешь. Нет, послушай, Робин схватил ее ладони. Они дрожали, Виктуар пыталась выдернуть руки, но Робин крепко сжал их, обхватив пальцы. Она должна понять, прежде чем навсегда возненавидит его за то, что он ее покидает. «Он прав, и ты права. Я это знаю, именно это я и пытаюсь сказать. Он был прав. Прости, но я не знаю, как жить дальше». «День за днем, Птах!» — ее глаза наполнились слезами. «Ты просто живешь день за днем, как и все мы. Это не трудно. «Нет, я не могу, Виктуар!» — Робин боялся расплакаться. Ведь если он заплачет, то забудет все слова и не сумеет высказать все, что необходимо. И Робин бросился на пролом, пока мог сдерживать слезы. Я хочу верить в будущее, за которое мы боремся, но не вижу его, просто не вижу. И не могу жить день за днем, когда меня ужасает мысль даже о дне завтрашнем. Я тону. Я так долго тонул и пытался найти выход, но не нашел ни одного, который не выглядел бы... «Безответственным! Но только таким я вижу для себя выход!» Виктуар покачала головой. Теперь она тоже рыдала, как и Робин. «Не говори так! Кто-то же должен это сказать, и кто-то должен остаться!» «Так почему же ты не просишь меня остаться с тобой?» «Ох, Виктуар!» Что еще он мог сказать? Робин не мог ее попросить, никогда не осмелился бы. и все же между ними повис немой вопрос. Виктуарня не отрывала взгляд от окна, от черноты лужайки и залитой светом факелов баррикады и молча всхлипывала. Слезы струились по ее щекам, и она смахивала их. Робин не мог понять, о чем она думает. Впервые с тех пор, как все это началось, он не мог разобраться, что у нее на душе. Наконец она глубоко вздохнула и подняла голову, и спросила, не поворачиваясь. «Ты когда-нибудь читал поэму, которая так нравится аболиционистам?» «Умирающий негр», — бикнула идея. Рубин читал этот аболиционистский памфлет, купив его в Лондоне. Поэма так поразила его, что он до сих пор хорошо ее помнил. В ней описывалась история африканца, который покончил с собой, чтобы не попасть в рабство. Примечание. «Вооружен твоим последним даром, властью умереть, и жерновам твоим суровая судьба, теперь могу я бросить вызов». Томас Дей и Джон Бикнелл, 1775 год. В то время Робину история показалась романтичной и трогательной, но теперь, увидев выражение лица Виктуар, он понял, что это не так. «Да», — сказал он, — «такая трагедия». «Только наша смерть вызывает у них жалость», — сказала Виктуар. «Нам приходится умереть, чтобы нас сочли благородными. Наша смерть — это восстание, скорбная жалоба на их бесчеловечность. Наша смерть стала боевым кличем. Но я не хочу умирать, Робин, не хочу умирать, не хочу стать их имаиндой или оруоноку». Примечание. В романе «Орооноко», написанном в 1688 году англичанкой Афрой Бен, африканский принц Орооноко убил свою возлюбленную Имоинду, чтобы спасти от изнасилования английскими солдатами, против которых они восстали. Позже Орооноко взяли в плен, привязали к столбу и четвертовали. В свое время роман «Орооноко» и поставленная по его мотивам пьеса Томаса Саутерна считались величайшими произведениями. «Не хочу быть для них трагической и любимой лакированной фигуркой. Я хочу жить!» Она прильнула к плечу Робина, он крепко обнял ее, тихонько покачивая. «Я хочу жить!» — повторила она. «Жить, наслаждаться жизнью и пережить их. Хочу иметь будущее. Смерть — это не воздаяние, смерть — это конец. Она лишает меня всего, будущего, где я могла бы быть счастлива и свободна». И дело не в храбрости. Дело в желании получить еще один шанс. Даже если бы я всю жизнь убегала, даже если бы никогда и пальцем не пошевелила, чтобы помочь другому, я была бы счастлива. Хотя бы на один день мир показался бы нормальным. Думаешь, это эгоистично?» Ее плечи поникли. Робин прижал ее к себе. Виктуар была якорем, который он не заслуживал. Его фундаментом, его светом. Одно ее присутствие помогало Робину двигаться дальше, и ему так хотелось, чтобы этого было достаточно. «Будь эгоистичной», — сказал он. «Будь храброй».